Пятнадцатое. Элиза. Встреча происходит в помещении ассоциации. В маленькой комнате столы образуют подкову. На доске что-то пишет женщина. Ее зовут Элен. Именно с ней я вчера говорила по телефону. Номер, полученный от Мариам, я набрала вдруг. Всякий раз, представляя, как буду нежить лежащего в больнице младенца, я испытывала противоречивые чувства и справиться с ними не могла. Разговор получился короткий. Элен задала несколько вопросов и предложила прийти в понедельник вечером на установочное собрание. Нас одиннадцать. Элен начинает описание структуры и задач ассоциации. 20 волонтеров сменяют друг друга у изголовья маленьких пациентов во всех педиатрических отделениях. Задача проста: помочь детям забыть о болезни и жизни в заперти, играя с ними, читая, беседуя. Нам не хватает волонтеров добровольцев в неонатологии. Туда в основном кладут недоношенных детей. Но есть и дети с патологиями, родившиеся в срок и нуждающиеся в лечении. Больница недавно открыла новое крыло, что позволяет принимать больше детей из бордо и окрестностей. Нам нужны ласкатели. Так мы называем волонтеров. В других клиниках они няни или баюкатели, но занимаются все одним и тем же. Держат детей на руках, Разговаривают с ними, холят, окружают любовью. Женщина лет 60 поднимает руку, и Элен дает ей слово: Мы сможем выбирать грудничков, которыми будем заниматься? Нет, сухо отвечает Элен. Мы не в куклы играем, а делаем важную и трудную работу. Исследования показали, что у новорожденных, которых ласкают, быстрее выравниваются сердечные ритмы температура. Но не только. Это смягчает болезненные ощущения, ослабляет стресс, одновременно усиливая хорошее самочувствие. К сожалению, не все родители неотлучно находятся при своих малышах, поэтому мы… «Почему?» Перебивает ее высокий лысый мужчина, сидящий справа от меня. «Почему что?» – переспрашивает кураторша. «Почему родители оставляют детей в одиночестве?» Элен что-то записывает в блокнот, потом отвечает. Один из главных принципов, которым должен руководствоваться хороший волонтер, никогда никого не судить. У всех родителей свои причины, разные, но неизменно веские. Кто-то живет в двух часах езды от больницы. У других есть еще дети, которым требуется пригляд, а помочь некому. Многим матерям физически трудно передвигаться после родов, а кого-то накрывает послеродовая депрессия. Так называемый «бэйби-блюз». Случается, что люди слишком напуганы и не могут противостоять реальности. Мы не становимся папами и мамами, просто на время подменяем их. И, кстати, взять на себя заботу о любом ребенке можно только с согласия родителей. Мужчина молча кивает. Молодая женщина тоже кандидат волонтера качает головой. Ей услышанное явно не понравилось. Элен спокойно продолжает перечислять обязанности волонтеров. Мы должны быть свободны в определенное время. как минимум раз в неделю, взять на себя волонтерские обязанности на год, предоставить руководству Ассоциации досье криминалистического учета встретиться с психологом, провести один пробный день в больнице и тогда... Тогда нас зачислят в Ассоциацию на месяц испытательного срока. «У вас есть вопросы?» «Вопросы нашлись», — Элена отвечает вежливо, после чего беседует с каждым индивидуально, в соседнем кабинете. На интервью отводится 10 минут, и за это время куратор пытается прозондировать мотивацию людей. Я такого не ожидала и не подготовилась. Ищу слова, убедительные доводы, хочу понравиться, но бормочу одни банальности. Элен делает заметки, благодарит меня и просит пригласить следующего кандидата. Я понимаю, что провалилась, и мне хочется плакать, как бы глупо это ни выглядело. Уже в дверях признаюсь по наитию. Во мне много нерастраченной любви, которую теперь не на кого излить, поэтому я каждую ночь лелею собственные воспоминания. Элен поднимает глаза от блокнота, улыбается мне и спрашивает, свободна ли я в следующую среду.